Часть вторая. Озерный край. Озерный край встретил нас привычными дождями. Над макароном висело низкое серое небо, то и дело начинало сыпать мелкая противная морось. За те несколько минут, пока мы шли от здания с кабинами пространственного перемещения к загодя вызванной карете с извозчиком, я умудрилась продрогнуть до костей под порывами резкого холодного ветра. Как-то неправильно я оделась. Совершенно забыла, что в здешних краях теплые солнечные деньки — такая же редкость, как вампиры на аварии. Вашари искоса взглянул на меня, недовольно цокнул и снял с себя пиджак, чтобы через миг накинуть его мне на плечи. Я так замерзла, что даже не подумала отказываться. Лишь благодарно кивнула, пряча озябшие руки в глубокие карманы. «Я надеюсь, ты взяла с собой теплые вещи?» С иронией спросил Вашарий, предусмотрительно распахивая передо мной дверцу кареты. «Да», — неуверенно отозвалась я. «По-моему, по крайней мере, кинуть в сумку собиралась». Вашарий тяжело вздохнул, но удержался от каких-либо замечаний. И правильно сделал, кстати, ведь именно он уговорил меня пуститься в путь налегке. Первое время... Мы сохраняли молчание. Карета неспешно катилась по вечерним улицам Микарона, держа дорогу гостиницы, где, по словам Вашария, его ведомство сняло нам номер. Я с любопытством глазила в окно, подмечая все новые и новые перемены в облике родного городка. Забавно! Раньше он казался мне более величественным, что ли. Конечно, по сравнению со столицей, любой провинциальный городок проигрывает но все же не думала, что увижу столько заброшенных домов. То и дело, среди ухоженных палисадников мелькали черные пустоты развалин, а один раз мы проехали мимо пожарища, уничтожившего сразу несколько зданий. Странно, по всей видимости, несчастье случилось достаточно давно, поскольку обгоревшие остовы уже затянуло по Великой и прочими травами. Но почему тогда никто не торопится восстанавливать дома? Пожары случались и на моей памяти, но погорельцы всегда быстро отстраивались при помощи соседей и городских властей. Я высунулась дальше из окна, заметив спешащую куда-то девушку в блестящем оранжевом дождевике, но тут ваш шаре прибольно дернул меня за руку, втаскивая обратно. И вовремя. В следующий миг в поспешно кинутый им передо мной щит врезался крошечный огненный шар. Нет, Ничего серьезного, наверняка обычная шалость мальчишек, спрятавшихся где-то в придорожных кустах и обстреливающих проезжающие мимо кареты. Однако волосы мне знатно подпалило бы. И это опять-таки заставило меня насторожиться. В моем детстве мы использовали безобидные хлопушки, а не настоящие, пусть и сильно уменьшенные заклинания. Случайная искра от таких чар может серьезно обжечь, — И уж тем более мы не кидались хлопушками в кареты с гербами государственных ведомств. — Осторожнее, Киото, — проговорил Вашарий, небрежным жестом окутывая всю карету серебристой дымкой защитного заклинания. — В Микоронье мое ведомство не любят. Впрочем, как и служащих магического департамента. — Почему? — спросила я. — Долго объяснять. — Уклончиво ответил он. «А мы куда-нибудь спешим?» Я с нарочитым удивлением скинула брови. «Вроде бы нет, поэтому я внимательно тебя слушаю. Интересно ведь, чем живет моя родина? Я ничего странного в газетах не читала». «Еще бы!» Вашарий слабо улыбнулся. «Киота, дорогая, пока есть власть, в газетах будут писать только то, что ей выгодно». Зачем будоражить жителей Нерия сообщениями, что в одной из провинций возможно зреет мятеж? Что? Недоверчиво протянула я. Вновь приникла к окну, силясь разглядеть через переливы защитного заклинания непривычно пустые улицы и признаки явного упадка. Что тут произошло за те годы, пока я изо всех сил пыталась пробиться к лучшей жизни в Нерии? Моя родина, конечно, никогда не отличалась особым богатством. У нас нет рудников и гор с залежами золота или алмазов. Но зато полно озер с прозрачной чистейшей водой, благодаря которым, собственно, край и получил свое название. В моем детстве каждое лето Микорон превращался из маленького провинциального городка в шумный карнавал жизни. Сюда съезжались, по-моему, со всего Нерия, чтобы поправить свое здоровье». Даже мирцы частенько тут встречались. Особенно любили эти места хексяне, которые после красной вулканической пыли своего мира впервые, наверное, вдыхали полной грудью свежий прохладный воздух высокогорья. А ежегодные состязания по рыбной ловле. Сколько в здешних озерах водится хатайга, которая во всех мирах считается изысканным деликатесом. Многие богачи отдавали бешеные деньги, чтобы испробовать ее не в ресторане, а только что изловленной и запеченной на углях. Неужели всего этого больше нет?» «Озерный край за последние годы стал полностью дотационным регионом», продолжил Вашарий, подтвердив мои наихудшие предположения. «Туризм, за счет которого, собственно, и процветал этот край, сошел на нет. Экспорт Хатайги тоже практически прекратился». Безработица после этого зашкалила, а обязанность платить налоги в казну королевства никто не отменял. Те, кто помоложе, стараются переехать в столицу или в более благополучные места. Остались самые упрямые, кто не хочет или боится менять уклад жизни. «Но почему?» – потрясенно прошептала я. «Как такое могло случиться? Я гостила у тети после окончания академии года четыре назад». Тогда все было в полном порядке. За оплошности правителей всегда расплачивается народ. Вашарий пожал плечами. Тицион пару лет назад совершил ошибку, сделав наместником Байгона Куисского. Весь Королевский Совет был против этого назначения, поскольку сей доблестный муж никогда не отличался особым умом, но... Ходили упорные слухи, будто наш правитель крупно проигрался Байгону и решил таким образом оплатить свои карточные долги. Так или иначе, но в первый же год новый наместник умудрился серьезно пошатнуть здешнюю экономику. Во-первых, он ввел обязательную регистрацию для всех прибывающих туристов. Идея может быть и неплохая, учитывая, что на курортах всегда более чем благоприятные условия для преступности. Но в этом вопросе наместник сильно перегнул палку, видимо, пожелав за счет приезжающих наполнить казну. Регистрация стоила около 200 хардиев и занимала полгода. Понятное дело, поток туристов сразу же иссяк. Зачем ехать сюда, отдавая бешеные деньги и проводя многие часы в бесконечных очередях, когда есть Варий с его великолепными морскими пляжами и Хекс с вулканическими горячими озерами? Во-вторых, Байгон задумал навести порядок в экспорте. Не знаю, какой идиот вложил в его голову мысль о том, что популяцию Хатайги вот-вот уничтожат. Сам бы он точно до подобного не додумался. В общем, он ввел временный мораторий на вылов и продажу рыбы. Беда в том, что параллельно Байгон возжелал в кратчайшие сроки восстановить численность якобы находящейся на грани полнейшего уничтожения рыбы. С этими целями нанял проходимца, который почти год дурил ему голову, попутно занимаясь опустошением казны. Но это еще полбеды. Настоящая беда, когда этот мерзавец подсунул ему под видом чудодейственного средства, призванного увеличить нерест рыбы в десятки раз. Обычную отраву. Ну, по крайней мере, такое заключение вынесли ребята из лабораторий моего ведомства». Повезло, что несколько дальних озер все-таки остались неохваченными его кипучей деятельностью. Проходимец побоялся туда соваться, так как до местных жителей дошел слух о том, чем закончились эти визиты в соседних областях. И они пообещали вздернуть его на ближайшем дереве, даже если придется вступить для этого в бой с охраной. Однако свое черное дело негодяй сделал. Теперь пройдет не одно десятилетие, пока Хатайгу опять можно будет продавать в другие миры. Но почему Королевский Совет не вмешался? Я возмущенно выпрямилась. Почему он не остановил эти эксперименты? Потому что Тицион не хотел слышать никаких возражений. Вашари гневно стукнул кулаком по сиденью. Видит небо, Киота. Я пытался пробиться к его здравому смыслу, но все зря. Байгон, его давний друг с которым он вместе с пеленок. Король на все донесения отвечал, что стоит лишь немного подождать, и все нормализуется. Мол, тяжело сразу же навести порядок, но надо дать Байгону время войти в курс дел и взять бразды правления в свои руки. Вот и дождались. В прошлом году озерный край захлестнула волна выступлений против наместника. Хорошо, что за оружие местные жители не взялись. Но к тому моменту Байгон и сам понял, что провалился как правитель. Он в действительности не столь уж и плох. Тугодум, да, слишком доверчив, излишне подвержен чужому влиянию. Но он искренне думал, что делает все лишь во благо. В общем, Байгон поспешно сложил с себя полномочия наместника. Тицион, напуганный масштабами волнений, позволил следующего наместника выбрать королевскому совету. Поэтому на этот пост был назначен... «Уже Гарольд Дитион, уроженец здешних мест. Я лично внес его кандидатуру». «Что-то пока не видно изменений в лучшую сторону». Я криво ухмыльнулась. «Всему свое время, Киото», — мягко проговорил Вашарий. «Разрушать всегда легче, чем строить. Гарольд стал наместником менее полугода назад». «Вот значит как?» Я задумчиво откинулась на спинку сиденья. Интересная картина вырисовывается. Гарольд наверняка начал наводить свои порядки. И достаточно суровые. С разрухой возможно справиться лишь твердой рукой. Вряд ли это понравилось тем, кого к власти привел Байгон. Что, если они решили отомстить? Разумнее всего, конечно, было бы отменить визит Тициона и спокойно разобраться, кто именно стоит за убийством Харалии. Вашари недовольно хмыкнул. Но наш король порой бывает чрезвычайно упрям. Он вбил себе в голову, что лишь одно его появление в провинции, стоящей на грани мятежа, может все нормализовать. Мол, жители при виде его королевского величества раскаются во всех своих недостойных мыслях и примутся безропотно восстанавливать то, что разрушил Байгон. — Не предполагала, что наш король такой гадкий тип? — с искренним возмущением выпалила я. Вашари с улыбкой посмотрел на меня и укоризненно покачал головой. — Киота! — произнес он, не пытаясь скрыть веселых искорок, запрыгавших в глубине темно-карий глаз. — Пообещай мне, пожалуйста, что не станешь говорить подобных вещей в присутствии посторонних. Знаешь, как-то странно будет выглядеть, если моя спутница начнет ругать правителя Нерия. — Боишься за свою карьеру? — съязвила я. Скорее за тебя. На удивление серьезно отозвался Вашарий. Хотел было еще что-то добавить, но в последний момент передумал и посмотрел мимо меня в окно. Впрочем, хватит об этом. Кажется, мы приехали. Словно в ответ на его слова карета дернулась и остановилась. Серебристая защитная дымка замерцала, истончаясь, и, наконец, хлынула. Спустя несколько секунд Кучер любезно распахнул дверцу и в Ашари первым выбрался наружу. Настороженно огляделся и только после этого подал мне руку. За время нашей поездки окончательно стемнело. Карета стояла во дворе уютной трехэтажной гостиницы из красного кирпича. Около крыльца на привязи порхал магический мотылек, рассыпая со своих крыльев светящуюся пыльцу и давая неяркий свет. Нас уже ждали. Я увидела, как занавески на первом этаже дернулись, будто кто-то выглянул и тут же отпрянул, не желая быть замеченным. Вашари поблагодарил кратким кивком кучера, который вытащил из кареты наши скромные пожитки. Высокий мужчина с роскошной бородой направился к зданию сразу за нами, без малейшего усилия неся сумки. Приятель не успел постучать, как двери дома распахнулись, И перед нами предстала высокая, очень бледная женщина, сисяя черными густыми, распущенными волосами и в длинном светлом платье. Я невольно поежилась. Выглядела незнакомка достаточно странно. Тонкие губы были густо намазаны ярко-алой помадой, длинные ногти накрашены черным лаком, глаза казались запавшими из-за темных теней. Я осторожно попыталась прощупать ауру женщины. Нет, Не вампирша, это точно. Уровень подчинения у нее такой же, как у меня. Может, чуть выше. Не думала, что в озерном крае сейчас моден подобный макияж. Вашари, в отличие от меня, воспринял ее внешний облик без видимого удивления. Он лишь чуть склонил голову, приветствуя незнакомку, и громко представился. «Вашари Дакхаш и Киото Дайчер. У нас забронированы номера». «Ваша Редакхаш?» Медленно и томно протянула женщина, чувственно облизнув свои губы. «Я полагала, вы прибудете один. Про вашу спутницу мне не сообщили. Я Оролия Шарон, хозяйка гостиницы». После чего прислонилась плечом к дверному косяку, скрестив на груди руки и словно случайно продемонстрировав моему спутнику глубокое декольте. Я заинтересованно поглядела в него и потрясенно хмыкнула, оценив предложенные к осмотру прелести. Видимо, в озерном крае теперь в моде не только вызывающий макияж, но и отсутствие нижнего белья. Вашарий, однако, на провокацию не поддался. Он даже не моргнул, глядя строго в глаза хозяйки гостиницы и продолжая вежливо и отстраненно улыбаться. «Так что насчет номеров?» – проговорил он, делая вид, будто не замечает, как та изогнулась самым невероятным образом, чтобы преподнести свою грудь в еще лучшем свете. Я мысленно зааплодировала его самообладанию. Молодец! Дальшер на его месте уже слюной захлебнулся бы. У моего желтоглазого красавчика давно вошла в безусловный рефлекс привычка провожать голодным взглядом маломальски привлекательную девушку. Благо, что дальше этого — Дело не заходит, но пока, по крайней мере. — Для вас номер найдется. С волнующими хрипловатыми нотками заверила его Оролия и искоса, с неожиданной злостью, глянула на меня. А вот насчет вашей спутницы не уверена. — В таком случае вам придется хорошо поискать. В голосе Вашария ваша вдруг прорезалась сталь. — Ясно. И, быть может, все-таки пропустите нас внутрь? «На улице, знаете ли, прохладно». Хозяйка гостиницы кисло поморщилась, но выполнила его распоряжение. Вызывающе покачивая бедрами, направилась к стойке, где зашелестело какими-то бумагами.